Глава 18. Кирилл, пропавший бог. Или попавший, кому как больше нравится. Переходил в себя и тяжело, как после хорошего нокдауна. Воздействие энергии хаоса явно не пошло мне на пользу. Я ощущал себя избитым бандой гопников в темной подворотне, хотя вроде ничего не сломано и внутренности особо не отбиты, так что могло быть и хуже. По крайней мере, я надеюсь, что не попал в ситуацию, когда хуже уже просто некуда. Это я к тому, что месть женщины, как правило, жестока, а уж месть отвергнутой женщины жестока вдвойне. Приплюсуйте сюда еще то, что она богиня, и можно самому искать веревку и мыло. Так что я быстро осмотрелся по сторонам, ожидая увидеть даже не знаю, что именно, но что-нибудь очень поганое, ибо ничего хорошего точно ожидать от лос не приходится. Какой-нибудь мир пауков, змей и летучих мышей. Первое впечатление было, что паучиха забросила меня в один из нижних планов, и неудивительно так решить, увидев над головой багровые небеса и быстро несущиеся по ним клубящиеся черно-фиолетовые тучи, а вокруг безжизненные скалы – среди которых громко завывает ветер. Впрочем, этому миру уже недолго осталось. Я успел побывать в добром десятке умирающих миров, так что легко узнаю их по энергетике. Чтобы было понятнее, то ощущение сродни запаху сырости и плесени, и чем глубже опускаешься, тем влажнее атмосфера и запах плесени сильнее. Дышать становится все тяжелее. Вот и в гибнущем мире чувствуешь себя столь же неуютно и неприятно, как на большой глубине. Примерно такая аналогия. Но еще ни разу мне не было так паршиво. Этому миру осталось сделать всего один шаг, чтобы окончательно провалиться в тартарары, и его заполнят полчища демонов, начнутся жестокие битвы за новый домен. В таких мирах из-за повышенного уровня хаоса, словно под воздействием радиации, обычные звери, насекомые, рыбы трансформируются во всяких тварей, меняется растительный мир, появляется всяческая нежить, возникают аномальные зоны. То и дело прорываются демонические твари с нижних планов, и здесь они наверняка чувствуют себя как дома, и не думая возвращаться назад. Вообще, пора отсюда сваливать. Подвел черту под наблюдениями сынок. «Верно. Божественных сил у меня после драки с Лос осталось немного, но больше их все равно не станет. Рассарство в этом смысле мне не поможет. Это как две несмешивающиеся между собой жидкости, так что надо пробовать, пока хоть что-то есть». Недоуменно воскликнул я после попытки пробить проход в доранар. «У меня ничего не получилось. Попробовал еще раз с тем же результатом». Только силы зря потратил, что отозвалось болью и слабостью. Так что в моем отношении поговорка «попытка, не пытка» оказалась не совсем правдива. Еще какая пытка! Такое ощущение, что я со всего разбегу врезался в бетонную стену. Так-так, без паники. Не получается через верх, попробуем через нижние планы пройти. Благо этот мир уже почти свалился туда, значит проблем возникнуть не должно. Возникли. И еще какие. Начав погружение в нижний план, я словно провалился по пояс в густую трясину, не опуститься глубже, не выбраться назад на сушу. Вложив последние остатки божественных сил в рывок, я выскочил из этого межмирового болота, как пробка из бутылки с шампанским. Все, я на нуле. Вот тена. Да, есть еще третий вариант, вспомнил я интересно а боги когда попадают в полную филейную область кому нибудь молятся подумал я едва удержавшись от истеричного хихиканья ибо ситуация и впрямь была непростой кому бы мне сейчас помолиться чтобы все получилось не себе же ладно просто скрестим пальцы на удачу хайлейса призываю уж она то способна прийти ко мне где бы я ни находился не понял призываю хайлейса «Нифига! Зов тоже не прошел. Вообще никакого отклика от демонессы. Не погибла же она в бою с дроу. Похоже, я попал». «Тебе не привыкать!» – заметил Спартак. «Даром, что ли, попаданец? Это он меня так подбодрить попытался. Или что вернее себя, он-то попал вместе со мной». Это да, но на этот раз я вляпался всерьез и, как подозреваю, надолго. Как бы ни насовсем, паучиха гадина такая наверняка знала, куда меня зашвырнуть так, чтоб или я не вырвался, или меня здесь убили, раз не смогла сама. Какой-то мир-ловушка. Сюда попасть сложно, но можно, а вот выбраться обратно практически нельзя. Просветили меня Хайлейса на пару с Арсиленой таких поганых местах. Миры аномалии либо изначально так задуманы создавшими их демиургами, или местные боги в какой-то момент потеряли берега. Бывало, что туземные маги до того дохимичивались с магическими потоками своих миров, что они шли в разнос и закрывались. Кто-то по различным причинам специально отгораживался ото всех, предпочитая жить в самоизоляции, чтобы их родной мир не стал проходным двором и в нем не шатался кто ни попадя, куролеся направо и налево. В общем, достоверно об этих мирах по понятным причинам мало что известно. Ясно одно, если тебе не повезло попасть в такой мир, значит ты попал. Неприятно. Особенно в свете того, что если мне даже удастся вырваться отсюда, то я по-любому потеряю очень много времени, а значит потеряю темп в наборе паствы и не успею умножить свои силы. Вспомнила там Гарри, оставленный в чужом мире. Впрочем, у нее есть возможность вернуться в доранар Это еще будем надеяться, что время в этом мире ловушки течет нормально, а не замедленно по отношению к тому же Даронару, подумал я. Иначе совсем плохо станет. Верно, приятного мало. Но мы так и будем здесь сидеть и ждать неизвестно чего, сказал сынок. Твоя правда, согласился я. Надо выбираться в более обжитые места, если тут вообще есть живые и разумные, в чем я сильно сомневаюсь. Никого не чую, впрочем, с моими севшими возможностями, да еще в таком поганом месте, это не удивительно. К счастью, паучиха во время драки не выбила из шара ни ИИ, ни Элементали, а то на собственных силах я бы далеко не улетел, а так вырабатываемой рассарской сущностью энергии вполне хватало для их подпитки. Оптимус Прайм по моей команде трансформировался в самолет, и я полетел на восток направлении ничем не лучше и не хуже любого другого так что разницы нет поднялся примерно на километр а вот дальше дело застопорилось во первых обзору стали мешать тучи с большим содержанием пепла стало быть где то вовсю извергались вулканы а во вторых начал сильно мешать хвалистый ветер я то и дело стал проваливаться в воздушные ямы остается только надеяться что такая погода здесь не является нормой а мне что то говорит «Что лучше бы именно такая погода была бы нормой», – заметил сынок. «Почему?» – удивился я. «Потому что есть у меня впечатление, что это можно назвать хорошей погодой». «Нифига себе хорошая погода!» – воскликнул я. «Какая же тогда плохая?» «Думаю, представить несложно для такого мира». ха пожалуй, ты прав», – согласился я. «Погодка в умирающих мирах действительно довольно паршивая, как не посмотри». Она там словно сошла с ума, то и дело возникают сильные порывистые ветра, направления которых в следующий момент предугадать невозможно, льют дожди, сменяющиеся градом и снегопадом, а то и вовсе наступает дикая жара, иссушающая все вокруг, и, как результат, поднимаются полевые бури. Неудивительно, что разумные согласны на что угодно, лишь бы убраться оттуда, на что, собственно, и был меркантильный расчет. Так что вряд ли здесь лучше. Правильно для мира, которому осталось сделать один шаг, чтобы свалиться на нижний план, все намного хуже. Значит, надо не мешка искать надежное убежище. Вряд ли хорошая погодка продержится достаточно долго. Но пока ничего подходящего не подворачивалось. А как сейчас волнуются жены, подумал я озабоченно, извелись от неизвестности. Наверняка взывают ко мне, но, увы, до меня не дозваться» остается надеяться что арселена сможет что то вызнать тоже богиня все таки но надежда признаться маловато она ведь можно сказать провинциальная, местечковая богиня к тому же не из сильных а потому много не может и не знает придется выкручиваться самому и не надеяться на то что меня найдут и спасут тем временем погода становилась все хуже перемахнув через очередной перевал для чего пришлось нырять в полные пепла низкие тучи Я увидел развалины большого города, примерно так на полмиллиона жителей. Город явно был раньше столицей судя по все еще величественным остаткам культовых сооружений. Виднелись следы пожаров, многие здания, как у меня сложилось впечатление, были разрушены внешней силой, а не под действием беспощадного времени. Город не был совсем уж безжизненным, между домами то и дело мелькали тени, явно какие-то твари, а может и жители нижних планов. Желание исследовать руины и их обитателей у меня как-то не возникло. Понятно, что местное разумное население, коли таковое сохранилось на планете, прячется в более укрепленных и замаскированных местах. И именно такие и надо искать. Я лишь немного снизился и прошел над центром города на бреющем полете, пытаясь отыскать какую-нибудь скульптуру, чтобы выяснить расовую принадлежность аборигенов и избежать недоразумений». А то всякое может случиться, если уж есть ламии и кентавры, то может встретиться еще что-то более экзотичное. Большая часть скульптур была разбита на мелкие кусочки, которые утопали во вьющейся зелено-бурой растительности. Но мне повезло, и я все же обнаружил одну почти целую. Эта скульптура тоже пострадала не то от рук вандалов, не то от сильного землетрясения, но поскольку стояла на центральной площади была раза в четыре крупнее остальных, то ее голова сохранилась почти целой. Хм, какие-то ящеры. Сделав пару кругов и убедившись, что статуй других раз в городе нет, полетел дальше. Погода еще ухудшилась, и мне пришлось искать надежное пристанище. В качестве выбрал обнаруженный зев пещеры или шахты в горе. В принципе, мне по барабану мог бы пережить непогоду внутри шара, засев в какой-нибудь расщелине, но кто знает, насколько эта непогода затянется. Может ведь и на неделю, на две и даже три. Прикажете все это время сидеть в кресле и впасть в спячку? Но уж нет. Мне размяться хочется. Так что пещера для пережидания непогоды подойдет как нельзя лучше. Приведя в боевую готовность оружие, чтобы порвать всех тварей, какие только могут нам встретиться, я подлетел к темному Зеву, а в следующий момент вынужден был резко изменить маршрут. Тьма пещера вдруг осветилась, а мгновение спустя в мою сторону вылетела лавина огня. «Что за черт?» «Я бы сказал, что это скорее дракон», – ехидно поправил меня сынуля. И правда, из пещеры выскочил и ринулся за мной в погоню громадный черно-зеленый дракон. «Ах ты ж!» «Только этого не хватало для полного счастья. Ситуация и впрямь сложилась крайне поскудной «Драконы весьма опасные твари, в том числе и для меня, в моем нынешнем состоянии». «Может, поэтому паучиха и отправила тебя сюда в надежде, что драконы сделают то, чего не смогла она?» – предположил сын. «Очень может быть, даже скорее всего». «Я сделал очередной вираж, уходя с линии огня в буквальном смысле этого слова». Как-то я не хочу проверять степень защиты своего шара. К тому же, говорят, единственное, что может с легкостью разрушить преобразованный мифрил это как раз драконье пламя. Несмотря на свои размеры, дракон двигался в воздухе так же быстро и грациозно, словно пингвин или дельфин в воде. Я попробовал уйти на высоту и оторваться от змея Горыныча в космосе. Вряд ли драконы умеют летать в безвоздушном пространстве и тем более дышать. Но меня так затрясло в слой облаков, и чем выше, тем сильнее, что я едва не взболтал себе мозги. Так что пришлось резко пикировать и уходить из столь агрессивной среды. А дракон все никак не отставал. Настырный сволочь, хоть ему тоже изрядно досталось в зоне турбулентности, но видно, что гораздо меньше, чем мне. Все-таки воздух – его родная стихия. Что ж, сам напросился – Я нацелил на него свои магопушки и пулеметы. Огонь! «Хэ, пожалуй, стрелять по дракону фаерболами – это все равно, что забрасывать зайца в терновый куст», – иронично заметил сынуля. «Согласен. Дракон действительно даже не стал отклоняться от моих огненных шаров, которые обтекали его тело точно вода. Как говорится, ему от них ни жарко, ни холодно. Переходим на ледяные копья. Пли!» А вот этот боеприпас заставил дракона забеспокоиться, но тоже не сказать, чтобы сильно. Ледяные копья, бившие по его телу, разлетались на мелкие осколки. Чешую явно так не пробить, а вот кожистые крылья – другое дело, там сразу образовалось несколько дырок. Но это все, чего удалось достичь, да и то весьма сомнительный результат. Прошло секунд пять, и все пробоины заросли. Что-то мне подсказывало, что остальные магические удары, все эти молоты, молнии, смерчи и прочее, тоже не возымеют действия. Стену пробить горохом – это шансов больше. Кстати, о горохе. Подпускаем дракона поближе и бьем из пулеметов. Хорошо, что пулеметный запас и до кучи ракетной на лос не потратил. Догадывался, что бесполезно против богов такое оружие использовать. И вот посмотрим, насколько это окажется результативно с драконами. Получи, гад! Заработали сразу два пулемета, и это оказалось самым результативным из всего моего арсенала. Дракон взревел и словно споткнулся. Полет его стал неуверенным, но атаковать он все равно не перестал. Похоже, только еще сильнее разозлился. А вот только боезапас у нас не вечен и с пополнением беда, заметил сынок. Что тут еще скажешь? Все верно. Я перестал палить почем зря, по сути впустую расходы и боеприпас. С ракетами даже экспериментировать не стал. Чтобы завалить одного дракона, надо потратить все пули и ракеты, а ведь он здесь наверняка не один. Как с другими справляться, прикажете? Так что надо бить наверняка, а потом добивать классическим способом. И снова продолжились воздушные гонки. Я убегаю, а он догоняет. Убедившись, что я больше не кусаюсь, дракон атаковал, пытаясь теперь схватить меня лапами и порвать как тузик грелку, так как огненными плевками он в меня не попадал или я отбивал эту плазму с щитами. В этом вроде бы имелся шанс войти в клинч и поразить его уязвимое место, нашпиговав его сердце горохом, но, увы, боюсь, что дракон окажется быстрее и первое, что сделает, спалит меня огнем или перед смертью успеет спалить. Это одинаково паршиво. Вот и крутим небесные карусели в надежде, что дракону надоест бесплодная охота за столь мелковатой и верткой добычей, которая, ко всему прочему, может еще больно ужалить. Но, похоже, дракон, что называется, закусил у дела и так просто отпускать жертву не собирался. Остается надеяться, что погода испортится еще быстрее, чем ожидалось, хотя куда уж хуже, и станет резко не до полетов, а по земле я от него убегу. «Вода — Вода! — воскликнул сынок. — В смысле, — удивился я, — полить дракона водой? Ну, — но можно, конечно, и так поизвращаться, но вообще-то я имею в виду, что вода под нами. Может, хоть под воду он за нами не полезет? — Хорошая идея. Я за воздушными кульбитами весь сосредоточился на пилотировании и даже не заметил, что мы летим над водой. Какое-то большое озеро или даже море, а то и вовсе океан. Тут, как нельзя кстати, пришелся очередной плевок дракона огнем и Я, воспользовавшись случаем, закувыркался и изобразил полет сбитого зениткой Юнкерса. Даже дым изобразил, элементарь огня постарался. Дракон, радостно рыкнув, устремился за нами, а я только дыму добавил, чтобы ему обзор закрыть. Всплеск, и я ушел под воду. Не то сработала моя дымовая завеса, не то дракон слишком увлекся, решив во что бы то ни стало достичь законную добычу, но он тоже, как баклан, плюхнулся следом. «Вот ты попался, ящерица-переросток!» – воскликнул я и, заложив мертвую петлю под водой, рванул ему навстречу. В воде, находясь в шаре, я чувствовал себя как рыба, а вот у дракона возникли сложности, хотя видно, что особо против воды он ничего не имеет, видимо, умеет надолго задерживать дыхание. А как насчет того, чтобы поплеваться под водой огнем? «Обломс!» Я обрушил на дракона редяные копья, но, как и в воздухе, это не произвело на него особого впечатления. Однако задача была сделать его на несколько секунд менее подвижным, что мне вполне удалось. Пока издырявленные крылья зарастали, я сблизился с драконом, зайдя ему в тыл, обрушился на спину и приставил ствол пулемета в упор к чешуе и открыл огонь. Дракон взревел, пуская пузыри рванул вверх, но поздно. Я достал меч и в момент, когда он выходил из воды, всадил клинок в пробитую пулями рваную рану. На! Дракон от болевого шока замер в воздухе на несколько мгновений, а потом разом обмякнув, плюхнулся обратно в воду. Ну вот, пещерка свободна, можно лететь обживаться, заодно узнаем, врут легенды или нет, то бишь собирают драконы золото или оно им нафиг не сдалось. А вот только успеем ли до нее добраться? С сомнением заметил сын. Это да, погода окончательно испортилась, видимость стремительно падала до нуля, и шансы найти пещеру убитого дракона также стремились к нулю. А черт, придется возвращаться в воду и отсиживаться там. Разницы большой нет, более того, говорят, что под водой в бурю спокойно. Так-то оно так, только если в воде нет других чудовищ. Не посмотрим, не узнаем, резонно заметил сын, а сбежать всегда успеем. «Тоже верно. Я вернулся в водную среду. Заодно чешуи драконьи надеру, в других мирах она ценится очень высоко, как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок. Вот только куда то этот клок денешь? Грузовой отсек не слишком велик, а в кабину пихать плохая идея. Затолкаю сколько могу, а также попробуем шар ее облепить, заодно дополнительная защита от драконьего пламени будет». Если, конечно, все дело именно в чешуе, а не в природной, противоогненной драконьей магии. Хорошая идея, согласился Спартак и иронично поинтересовался. Отмечать количество убитых драконов на фюзеляже будем? Будет забавно, хмыкнул я.